Глава 10. Нет, это же не очень. В очередной раз за день прозвучал голос Мию. А почему этот вариант тебе не нравится? Стараясь сохранить спокойствие, сказал я. Это пока ещё получалось. Но я понимал, что продолжая в таком тоне, я всё-таки не удержусь. Я подумала, что европейская классика никогда не выходит из моды. И это наверняка добавит нам пару лет возраста, а тебе и вправду добавило. А я вот смотрюсь как слабый птенец, который желать быть взрослой птицей. И это явно заметно, не будем позориться. Лучше попробуем надеть следующий наряд, ответила мне девушка. Если честно-то, у меня уже голова болит, честно сказал я. Не припомню, чтобы у меня просто так болела голова, только если меня по ней били, но я уже 2 дня не спаринговал. Наставник отдал предпочтение тренировке в медитации и максимальном опустошении резерва. Так что проблема с головой отнюдь Не от ударов. Количество перемеренного уже перевалило за неизвестную цифру. Я сбился на четвертом или пятом костюме. Различные фасоны, традиции, ткани и цвета. До сих пор у меня была пара костюмов, повседневная одежда и один костюм для тренировок. Данный формат меня изрядно удивил, Такое впечатление, что для Мию это последний прием, и она пытается подойти максимально подготовленной. Я бы примерил пару костюмов и выбрал более подошедшие, но она пошла другим путем. Я еще раз посмотрел на себя в зеркало. Это был черный смокинг, выглаженный и застегнутый на одну пуговицу около диафрагмы. Лицо подчёркивала белая рубашка, на шее была повязана красная бабочка, а из кармана на груди торчал платок одного с бабочкой цвета. Это было довольно строго, и в каждой вещи чувствовался некий шик. Это не те одежды, в которых ежедневно хожу я. К тому же бабочка давила, туфли натирали, а от остального А стану сейчас медлки, если я сделаю пару резких движений. Ну, иди, примеряй новое. Показалось из проёма двери голова Мию. Это, кстати, будет последнее на сегодня. Да неужели? удивлённо сказал я. Не могу поверить. Иди, поторопись, чтобы можно было пойти выбирать дальше. В чём мы будем Возмущённо прозвучало из-за двери. Куда мне торопиться? Ты всё равно будешь ещё макияж обновлять и менять причёску. Я переоденусь быстрее раз в 5, ответил я ей, отворачиваясь от зеркала. Очередной костюм был на вешалке в чехле. Быстро сняв с себя одежду, я открыл следующий и быстро облачился. На кармане была пришита бумажка с номером три. Это значило, что я должен был надеть и туфли под номером три, как раз те, которые я примерял в прошлый раз. Тщательно одевшись, я подошел к зеркалу и обомлел. На мне сидел туфли. Точь на такой же костюм, какой был до этого. Разница была только в том, что бабочка и платок были не красного, а белого цвета. Нет. И до этого мне встречались одинаковые вещи, но полностью похожие друг на друга костюмы это тот ещё прикол. Мию, позвала девушку. Последний костюм до боли напоминает Предпоследний, разница только в цвете аксессуаров. Не понимаю, о чём ты? Дай только одеться, и я посмотрю. Нет, там настолько похожих, ты точно чего-то не понимаешь. Наверняка там другой материал или крой, или ещё что-то. Ладно, принял вызов я. И достал из чехла предыдущий костюм. Игра найдите 30 отличий не увенчалась успехом кроме цвета аксессуаров и того, что внутри одна подкладка была с рисунком в виде гепарда, а другая тигра ничего не отличалось хотя подкладку я не считаю отличием ну что ты тут придумал мия подошла ко мне совершенно бесшумно — И ничего я не придумал, — показал я рукой на висящий костюм. — Они идентичны. Мию тут же оттеснила меня немного в сторону плечиком и взяла в руки пиджак, повертев и так, и этак, посмотрев что-то только ей понятное на свету и пройдясь пальчиками по шву, она стала осматривать меня. Погладила пиджак на животе, потом... подняла мне руку и прошлась по шву будто прощупывая, а потом начала крутить меня будто манекен, и стараясь опять рассмотреть что-то на свету, несмотря на то, что я понимал, что данное действие является ничем иным, как оценкой качества ткани, я смутился и покраснел. До сих пор меня так никто не гладил. А подобные вещи в последнее время волновали меня всё чаще. Так, всё. Хватит, сказал я ей, отстраняясь. Думаю, ты уже всё, что нужно, рассмотрела. Ну, вроде да. Совсем мне аристократично скривилась мию. Хотя Дай посмотрю. Опять наклонилась она ко мне. Хватит, хватит, всё. сказал я отпрыгивая на полметра назад прекрати мне уже абсолютно без разницы разные они или нет мне всё равно ни один ни второй вариант мне не нравится до этого были более пристойные эй а только посмотреть попыталась вновь подойти к мне она хватит я сказал — серьезно сказал я, добавив холодка в голос. — Не люблю, когда мое тело и чувства мне не поддаются. И если для этого нужно будет немного поругаться, то так тому и быть. Пусть лучше вообще ко мне не прикасается. — Хорошо! — из-под лобья, глядя на меня, сказала Мию и отвернулась к зеркалу. — Ну вот! — Обиделась. Наверное, стоило всё-таки промолчать. "Ау, вот это платье тебе очень идёт", стараясь отойти от больной темы, сказал я. Конечно, она ничего не забудет и всё поймёт, но, может, работа и поиск прекрасного и так необходимого смягчат обиду на меня. Ну, конечно. — ответила она, взглянув на меня через зеркало. — Специально говоришь, чтобы я на него согласилась. А слово давал, что в этом плане все сделаешь, как я попрошу. Ну вот, точно обиделась и по-больному бьет. Я-то и вправду согласился, что до бала я больше не влипаю ни в какие истории и никого не спасаю. После него сколько угодно лезу куда угодно и делаю всё, что мне заблагорассудится, а до бала ни ни, чтобы никак не поставить приём на грань срыва. Да я же тут целый день здесь с тобой кукую, шёл я за разумное себя защитить. Сижу на месте и всё, что ты просишь, делаю. И даже два костюма одинаковых надел, хотя мог только галстук поменять и платок. Ты бы и не догадалась. — Вообще-то они разные, — ядовито заметила Мию. — А почему ты так долго рассматривала? — парировал я. — А чтобы доказать тебе, что в этом ты ничего не понимаешь, — сказала Мию. И не выдержав общения через отражение в зеркале, повернулась ко мне. Быть может, она просто считает, что глядя прямо на меня, её аргумент приобретёт вес. Невервяка она даже представляла, как я беззвучно буду разевать рот и искать подходящие аргументы для отпора. Но я не подарил ей этого ощущения. Вместо этого я просто согласился с ней. «Я абсолютно не разбираюсь в костюмах», — достаточно громко сказал я. И имел честь лицезреть, как появившаяся на губах улыбка сползает с ее недоуменного лица. «Я не разбираюсь в них абсолютно». Решил все же добить я ее. Но они выглядят абсолютно одинаково. Очень дорого, а разница в шерсти и шве — это уже нечто из ряда вон. Такое могут постичь только истинные ценители. — Ну и чего ты спрашиваешься тогда, спорил? Нашлась с ответом она. — Я не спорил. Я просто сказал, что они одинаковы, ответил я. Вот ещё, затевать ненужный спор, а потом ещё и спорить абсолютно непонятно о чём это не мой вариант. И это самое глупое, что может быть. Спор должен нести в себе некий смысл, желание добиться результата или дойти до истины, а никак не как ни для того, чтобы обидеть человека. — И, кстати, — не дожидаясь ее ответа, сказал я, — тебе и вправду очень идет это платье. Темно-зеленое, практически до пят. Оно состояло из двух частей. Нижняя часть салатовая из шелка и верхняя часть в виде кружева из цветов. Короткие рукава без зеленой ткани снизу, А вдоль левой ноги наоборот шёл разрез без кружева. Платье в китайском стиле с застёжкой над правым плечом и стоячим воротником вокруг шеи, оно выгодно подчёркивало фигуру Мию, обнажая хрупкость девушки. То самое платье, которое так любит носить в повседневное время практически все девчонки клана только выполненное в другой более интересной манере нет это я просто так взяла чтобы мне было в чём ходить ответила мне мия ну так я тебя поздравляю ответил я ей ты понабирала красивых платьев красивых аксессуаров то одни фасоны то другие яркие вычурные и богатые Эти платья смотрятся просто великолепно. В них ты пыталась быть яркой, веселой и зрелой, и у тебя ничего не получилось. А в этом платье ты показываешь свое главное достоинство – молодость. Не всем оно дано. Ты красивая, а это платье подчеркивает твои достоинства в полной мере. Ты, я бы даже сказал... Похоже на драгоценную вазу, с которой нужно очень аккуратно обращаться, иначе разобьёшь. Это оценят. Но я не хочу подчёркивать свою молодость, возмущённо сказала Мию. Я наоборот хочу быть взрослой и красивой, чтобы на меня любовались. Как ты не можешь этого понять? Это мой первый выход в свет. И о нем у меня должно остаться самое лучшее воспоминание. Молодость — это тот недостаток, который проходит со временем, — ответил я. Тоже мне нашлась старуха. Ты, если накрасишься, да хоть и морщин себе нарисуешь, будешь выглядеть просто как дурочка, и все поймут, что ты стройшь из себя непонятно кого». Будет не лучший выход в свет, а самый большой позор. Уже через 5 минут ты мне все нервы измотаешь, что ничего не получилось и вообще я должен тебя проводить, и на этом всё закончится. Скажи мне тогда зачем такой выход в свет? Зачем я тут стою и всякое надеваю, чтобы потом меня тоже обсуждали? Да уж, сорвался. Сейчас опять обидится, — подумал я. Хотя и вправду немного устал. Такое впечатление, что это в последний раз, и она подбирает максимальную комплектацию. Мы уже и в императорских костюмах династии Мин были, и в цветах, и в классике, и в светлых, и в темных. И ничего не подходит. Не потому, что оно некрасивое, а потому что в таких вещах наверняка представительно смотрелись бы более взрослые люди. К тому же, определённые костюмы лучше носить под определённые праздники, а не просто выборов наобум. Однако вместо обиды и возмущённых слов я услышал другое. Ты правда так думаешь? Я был награждён каким-то более странным взглядом, чем обычно, но не предал значения. "Ну, конечно", воскликнул я. "Ты несомненно разбираешься в моде, и всё, что ты привезла, и вправду очень красиво и круто, и что самое важное, почти по размеру, только почить немного". — Несмотря на все это, ты забыл одну важную вещь. — Ты слушаешь? — обратился я к ней, а после кивка продолжил. — Ты забыла, что не нужно играть, нужно быть и исходить из задачи, которая стоит перед нами. Мы должны быть самой классной парой с самыми классными костюмами. и чтобы все смотрели на нас и перешептывались, перебила меня Мию. — Это с чего это такие почести нам? Откуда это вообще у тебя в голове появилось? — недоуменно спросил я. — Девчонки рассказывали. Скуксившись, ответила она. Ха — Ха-ха-ха! Я не выдержал и засмеялся. — Кто? Какие это девчонки? Случайно не те, которые сетовали на твое отсутствие на подобных мероприятиях? Да, рассказывала она мне о своих причинах выглядеть на приеме великолепно и вообще о том, как хочет всем нос утереть. Они. И что? И почему ты смеешься? Возмутилась она. Самый умный, что ли? Я вообще сейчас обижусь и уйду. Да нет, не нужно, всё ещё похохотав, ответил я. Мне кажется, они не те эксперты, которые могут тебе что-либо подсказать. И вообще, послушай вот что. Я единственный пленный русский клановой на этой земле. Ты наследница огромного состояния. Нам априори будет посвящено очень много внимания, даже по отдельности, а мы еще и вместе идем. Не придется кому-то разделять внимание пополам. Мию немного дернула плетем, показывая, что если не совсем, то кое с чем она не согласна. К тому же я слегка слукавил. Для многих солидных людей мы будем обычными соплеками, которые довольно интересны и которых можно пощупать на предмет управляемости. Не так много к нам должны подойти тех, кого мы можем заинтересовать, хотя мил это вряд ли известно. И я попробую на этом сыграть. И вот представь, продолжил я Мы идём в этих шикарных нарядах по мраморному полу и тут раз ты поскальзываешься на своих высоких каблуках Были такие с одним платьем ты на них хотя бы ходила а то в них ты выглядела очень неуверенно а там приём чуть ли не на 4 часа будешь выглядеть как дура с больными ногами, и все это будут видеть. А если упадешь, то твои девчата еще и обсмеивать будут. А так пойдешь в простом на дорогом платье, в туфлях на небольшом каблуке. Будет тебе интересен, пообщаешься. если посчитаешь нужным. А если будет кто-то непонятный или противный, тогда можно вообще под дурочку закосить и вообще. Нужно всё-таки исходить из задач, которые мы с тобой ставим. А именно отдохнуть, увидеть, как это происходит, и с кем-нибудь интересным познакомиться. У меня, признаться, информационный голод. Я практически ни с кем не общаюсь, а с кем общаюсь, тот такой же молодой, как и я, и такой же отрезанный от мира. Пора изучать всё, что делается вокруг, не только в теории, но и на практике. Ты как? Со мной? Мию молчала и смотрела на меня, но ответила не так, как я ожидал. Почему ты такой умный? Я даже воздухом подавился и немного засмущался. Умным меня еще никто не называл. — Кто я? — Да нет же! Я просто уже бывал на приемах и кое-что видел. Нашелся с ответом я. — И как? Тебе понравилось? — с надеждой спросила она меня. — Скучнее мероприятия я не знаю. Чижно ответил я ей. Хотя в этот раз я надеюсь, всё будет немного по-другому. Ладно. Так ты считаешь, что это платье мне подойдёт? спросила Мия. Определённо, ответил я ей. Если волосы заколоть в виде пучка сзади, а на уши надеть серёжки с большими камнями. Будет вообще супер. Так, со всем остальным я разберусь без тебя. Остановила на меня. Я спрашиваю про платье. Да, платье лучше из всех. Быстро сказал я, радуясь, что всё так вышло, и я смог её убедить уже сейчас остановить выбор. Но ну, вот твой костюм не подходит, кажется, до этого Мы мерили то, что должно подойти, помнится, он был шестым или седьмым по счёту. Переодевайся, сказала она, уходя в свою комнату. Эх, глубоко вздохнул я, осматривая ряд костюмов, висящих на вешалке. Судя по всему, мы пошли на второй круг. Закончили мы примерно Через пару часов Ни один костюм не подошел Но Мию Смогла скомбинировать Из нескольких И, как по мне, получилось Очень даже неплохо Темный смокинг с черной бабочкой И белоснежной рубашкой Даже пуговицы В нем были обтянуты шелком Один я в нем не очень Смотрелся, а вот рядом с Мию Было просто отлично И Мы дополняли друг друга. Именно поэтому мне было совершенно не жалко потраченного времени. Ещё Мия мне сказала, что нужно будет посмотреть отдельно обувь и аксессуары. Но это мелочь. Не думаю, что всё будет так же долго, как в этот раз. Не успели мы выйти из комнаты Мия чтобы пойти на ужин, как на встречу мне вышла пожилая служанка, она явно ждала меня. Мне давно старались представлять пожилых служанок и слуг. По малолетству и неразумию я мог накинуться на слуг. Мне они тогда казались агрессивными, что втайне смеются надо мной. Исключением всегда оставались пожилые люди. То ли блог как хоть стоял по возрастному принципу, то ли они по-другому себя вели, не знаю, но кто-то заметил это и стал представлять возрастных слуг. Со временем неправильное поведение ушло, а привычка в пожилых слугах осталась. "Господин, не мог бы меня выслушать?" обратилась она ко мне, подклонившись. — Да, конечно, слушаю вас. Я тоже слегка склонил голову, показывая, что готов слушать. — У господина Арсения теперь новые комнаты. Здесь, на втором этаже, вот ключ. Она поклонилась, протягивая мне новую карточку от двери с номером двадцать шесть. — Хорошо, спасибо. Служанка поклонилась и величественно пошла прочь. Я не стала у неё спрашивать, что да как. Наверняка, как и раньше, мне ответят, что это желание лорда. Хотя всё же странно. С чего такая честь? Раньше ничем подобным и не пахло. Мне, в принципе, было всё равно. Мне и на первом это же было хорошо, а вот на втором это же жили со слугами, как и умею. У меня будет несколько комнат, да и мебели побольше. Только вот зачем мне столько? Круто! Только и сказала Мию. Будем соседями. Пошли есть, потом посмотрим, что там и как, сказал я. Мию выглядела уставшей, да и я уверен тоже. Стоит подкрепиться, чтобы было силы на нечто большее. Поужинав и идя обратно к своей новой комнате, я встретил молодую девушку прямо у порога. Она стояла справа от двери. Я где-то ее уже видел. Закутанная в платки и бинты, она стояла слегка сутулившись. Я понял, что это она. Та девушка, которую я спас. И ждёт она именно меня. Это было так неожиданно, что я не знал, что делать. К счастью, она среагировала быстрее. "Здравствуйте, господин. Я Жия. С этого дня я ваш самый доверенный помощник", сказала девушка и поклонилась. Эх. головок вздохнул я в какой-то веке собрался просто полежать видно не судьба проходи сказал я ей мило а мы с тобой завтра поговорим хорошо спросил я девушку да давай с лёгким интересом ответила она мне рассматривая закутанную девушку пойду спать пока пока сказал я, махнув рукой и заходя в комнату. Здравствуйте, господин Яджия. С этого дня я ваш самый доверенный помощник. Сказав эти слова, я поклонилась. Мой господин выглядел удивленно. Не мудрено только совсем недавно он получил в свои права новое владение. Трех партнеров комнатные апартаменты, в которых он ещё ни разу не был. С самого утра его наставник загрузил работой больше, чем обычно. Потом Мию и Тира занималась с ним подбором одежды к предстоящему приёму, посвящённому празднику драконьих лодок. Это уже не для кого ни секрет, что они пойдут туда вместе, ко всему прочему Я, представляясь ему новым доверенным лицом, очень важно, чтобы он запомнил меня именно в этом положении. Никаких других позиций, кроме порученца и слуги рода, я не должна занимать. Этот день у него максимально длинный и насыщенный новостями и событиями. Он еще не замечает, но он морально устал и загружен на полную. Меня он не узнал. Видел во мне только спасённую. В прошлый раз на мне была облегающая одежда, хорошая причёска и макияж. Теперь всё по-другому. Среднего качества материала и платье, хоть и новое, но совершенно не подходит под мою фигуру и создаётся впечатление, что оно сидит как на коровьем седле. К тому же я дополнительно обмотал у себя бинтами и тряпками, из-под которых доносится тонкий запах медицинской мази. Как и любой противоожоговый, не очень приятный. Вдобавок это сковывает фигуру и показывает, что я больна и меня нужно пожалеть. тени под глазами и хрипота, которая должна пройти через несколько дней, должны только усилить эффект. У него не должно быть и секунды, чтобы меня захотеть как женщину. Если один раз я проиграю, то буду проигрывать и в дальнейшем. Сегодня, когда меня Забирали из больницы, и я была готова драться за свое будущее в одиночку. К счастью, этого не понадобилось. От меня не отвернулись, как от позора, не бросили на произвол судьбы. Меня встретили двое из охраны и посадили в микроавтобус. Раньше у меня был личный «Мерседес» с водителем, теперь этого нет. Охранники ехали спереди, а я была сзади. В руки мне дали планшет, в котором была вся информация по Арсению Советникову: психологические наблюдения, наличие камер в его комнате, объекты общения, стратегия развития и главная задача стать слугой рода. При такой постановке вопроса это не уронит честь рода Лингов. а наоборот приподнимет. Добиться служения, пусть даже у простого древнего рода непросто, даже если он состоит из одного представителя, и представитель этот беден. Предлагались разные варианты для подкупа самого парня. Не секрет, что у него ничего нет. Уже за то, что он меня спас, ему полагается немного земли в дар и пара деревень на выбор. Это много. А вот за то, что я не стану его наложницей, ему еще кое-что подкинут из земли и оборудование. Все это было написано сухими, сжатыми фразами, которые были составлены максимально информативно, Не зря я много времени провела с дедом, во всём угадывался его неповторимый стиль, только он так может. Ехать до дворца было около часа. У меня вполне хватило времени изучить все данные, которые были мне предоставлены. Внизу была подпись по скриптум, выделенная жирным шрифтом. Будь достоен своей крови, никогда не отступай и не вреди господину. Путь, который выпал тебе, неизвестная величина. Никто не знает, к чему он приведёт к успеху или к горю. Тебе остаётся только идти вперёд и не оборачиваться. Мы будем думать, что отпустили тебя в лучший мир. И пусть семья у тебя уже новая, но старая о тебя не забудет, помни и ты о ней. От прочитанного защепало глаза. Мне хотелось плакать. По всем известным законам и традициям обо мне должны были, если не забыть, то начать относиться совершенно по-другому. А оказалось, что жизнь сложнее. и что никто не забыт и не брошен. Мне дали шанс, и если я сама захочу, я смогу изменить фортуну и повернуть ее в свою сторону. Проходи, — услышала я, и, поклонившись, вошла в распахнутую дверь. — Сейчас начнется мой самый главный экзамен. — Присаживайся. сказала она мне, указывая на стулья и стол, стоящие посредине комнаты. Первая из комнат представляла собой что-то вроде зоны отдыха. Была выполнена в светлых тонах, в европейском стиле, более присущем русским. Это тоже один из смущающих его факторов. До сих пор он жил в обычной комнате, оформленной в традиционном китайском стиле, сидел на подушках, пил зелёный чай, спал на футоне. Здесь всё было наоборот. Первая комната была длинной. Вдоль одной из стен стоял большой кожаный диван. Напротив него весело на стене телевизор. И стоял стол большой, чёрный, к которому были приставлены четыре таких же чёрных стула. Эту комнату использовали при прибытии европейских гостей. Теперь им достанется на одни апартаменты меньше. Арсений не спешил занять место напротив меня. Он осмотрел все комнаты и в каждой задержался не менее минуты, всё время повторяя: Женя занятна. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы не волноваться и сидеть ровно. После того, как он всё осмотрел, он включил телевизор и переключал каналы, включал то новости, то фильмы, то музыку. В итоге, не найдя того, что искал, выключил и всё же соизволил присесть. Кто ты? Был его первый вопрос. Я джиллинг, господин. Я попыталась встать, но он остановил меня. Сиди, работай, вроде бы и просто сказал, но смысл его слов был очень силён. Он приказал. Приказал так, что не было желания ослушаться. Всё-таки в нём сильна кровь предков. И сила у неё огромная. Ему не у кого было научиться управлять. У него даже не было слуг, чтобы он мог отработать в себе уверенность для отдачи команд. Но эта уверенность была у него в крови, и с ним точно нужно держать ухо востро. И всё-таки, кто ты такая и почему мне знакома? — опять спросил он, не давая мне собраться с мыслями. — Я Джия Линк, e. ваша новая помощница. Я приехала сюда совсем недавно, и мы пересеклись с вами в столовой. — Я еще случайно поскользнулась тогда, — быстро сказала я, тщательно смотря в стол. Он был лакированный, и если приглядеться, можно было видеть лицо Арсения. Сначала он удивился, потом задумался, а потом все же узнал. Для человека, которого учили разбираться в людях, сложности не было никакой. — Точно! Это с тебя все началось! — воскликнул он, но вместо того, чтобы продолжить развивать тему, перескочил на другую. — Эти хоромы! Я получил из-за тебя? — "Или может быть, благодаря тебе?" спросил он меня. Да, пришлось честно ответить мне. Мои родственники обладают неким влиянием, но даже если бы это была не я, а обычная служанка или просто другой человек, вам бы всё равно выделили эти апартаменты. Всё-таки у вас есть теперь персональный слуга. Всё же мне пришлось сказать это слово. Никакими синонимами его не заменишь, как ни старайся. К тому же слуга лучше, чем наложница. Странно, ответил он. Никогда ни о чём подобном не слышал. А об этом не говорят, ответила я. Тогда откуда ты это знаешь? Я имела доступ ко многой информации, которую так просто не найти. Помимо состояния клана и родов, я знаю множество различной непрофильной информации. Меня готовили как незаменимого помощника, и я могу стать отличным слугой рода. В процессе рассказа у меня заболело горло, но я говорила, что... ещё громче, словно затмение нашло. Я не хотела быть наложницей, я достойна большего. Стоп, стоп, стоп. А что ненавидит меня? Что значит слуга рода? Нерановаты ли? От его слов я покрылась краской, казалось, с головы до ног. Оча Тура. И чего спрашивается, мечтать начала. Слова громкие говорить. После такого коротко говорите, как о каком-то вознаграждении в виде земли или людей будет похоже на неудачную попытку дать взятку. Джия. Правильно? спросил Арсений и всё же сел напротив меня. Я не поднимала взгляд на уже не потому, что это была моя игра, а от того, что мне было стыдно и страшно, что он меня выгонит. Я всё так же продолжала смотреть на него через отражение в столе. "Правильно", отвесила я. "Поверь, когда я спасал тебя, я не думал, что ты станешь моей чуть ли не рабыней я всего лишь услышал крика о помощи и не смог пройти мимо я понимаю тебя понимаю как никто в этом дворце отданны из-за каких-то традиций договоров за границу отлучённые от привычного окружения и матери внезапно в его голосе проскользнуло такая боль, что у меня помимо воли увлажнились глаза. А ведь я был гораздо младше, чем ты. Мне было невыносимо больно. Я был один, совершенно один. Другие люди, запахи, традиции, язык. И самое страшное этот проклятый подавитель. Чтоб пьёт мою энергию. Я каждый день словно дышал под водой через трубочку. Только недавно всё стало немного проще. Я бы отпустил тебя. Я освободил от всех клятв, но так тоже нельзя ведь так. Да. Ответ села я. Никому нельзя так делать. Будет считаться, что человек вообще никудышный, и это не отпускание, это издевательство. Такого человека будут обходить стороной, и то, что его отпустили, будет значить, что он не годится даже в услужении. Таким образом, я подставлю не себя, я подставлю свой род. У нас очень сильны традиции, И чем менее грамотный народ, тем более жёсткие догмы он выдумывает, тем серьёзнее им следует. У нас всё по-другому. Я была в клане, я была в главной семье рода, и я не дура. Я должна отдать свою жизнь вам, но и наложницей я быть не хочу. Я не для того ночами сидела и училась, чтобы быть простой бабой, которая будет только зарабатывать себе. Я не выдержала и решила заявить свои права, раз весь план полетел к чертям, но договорить я не смогла. Он перебил меня и громко засмеялся. Во время своего спича я даже... начала подниматься на ноги, чтобы нависнуть над ним и добавить таким образом силы своим словам, но опять всё пошло наперекосяк. Что, только и могла протянуть я, садясь на место. Какая наложница? О чём ты? отсмеявшись, сказал он. Какая слуга рода Наложницей ты для меня не будешь, так что успокойся. А вот ты понимаешь, что слуга рода это не просто так, что это на всю жизнь и это очень серьёзный и ответственный шаг. Я не могу взять тебя вот так сразу. Мы должны сработаться. Стать как одно целое, совместно достичь многого, и только после этого я могу сделать тебя слугой. И то не факт. Я понимаю. Только и смогла ответить я. Это было и так понятно с самого начала. Мне оставалось только согласиться. Если бы это было так просто, дед не оставил бы мне инструкции, и, и кое-какую информацию. Просто если я не буду слугой рода, то все будут говорить, что я наложница. Для всех умных ты скажешь, что находишься у меня на испытательном сроке, вопросы отпадут. Теперь обсудим все досконально. Будешь моими глазами и ушами во дворце. Я пока не знаю, чем тебя задачить, ты мне как снег на голову упала, но кое-какие мысли есть, разберёмся. Честно, я подняла на него взгляд и не увидела там ничего плохого, ни насмешки, ни равнодушия. Я даже не представляла, что всё произойдёт так просто и легко. Сидела, вынашивала планы и предполагала различные пути развития, но то, что он согласился на все нужные условия без боя, буквально за десяток минут, было странно. Будто камень с души упал, дышать сразу стало легче. Конечно, честно, Мне не зачем врать и не договаривать, улыбнулся он. Расслабься. Всё будет не так плохо, как ты думаешь. И ты же ничего не расскажешь никому о том, что узнаешь обо мне. Последние его слова прозвучали просто, но от них несло какой-то потусторонней жутью. Всё было предельно серьёзно. Я никому ничего не скажу про господина. Я коротко поклонилась ему из сидячего положения. Меня сковал страх. Вот она, сила поколений. "Ну и хорошо", сказав, я толкну улыбнулся, а по моему телу словно прошли мурашки, выводя из ступора. Даже глаза перестали смотреть в самую душу, как секунду назад, и я поняла, что его можно будет надурить, но внутренний зверь, который находится в нём, поймёт, что что-то не так и накажет обидчика. Лучше не дёргать этого тигра за хвост. Кстати, мои родственники решили сделать тебе подарок, от которого не стоит отказываться. Сказав это, я взяла паузу. И только после того, как убедилась, что он меня слушает, продолжила. Они предлагают тебе земли и крестьян. Несколько не самых бедных деревень и люди в них. И это будет все твое. Первая земля в личном пользовании. Да, он подался вперед, это предложение его явно заинтересовало. Это с чего такая щедрость? Всё потому, что я не из бедного рода, а для того, чтобы не потерять свой авторитет. Всё же нужно не оставить спасителя без награды. Кстати, дополнительно, если я всё-таки стану слугой и в виде его изменившийся взгляд поправилась или скорее если я не стану на ложныецы будет ещё деревня с крестьянами и даже минимальный заводчик с оборудованием и персоналом заводюк уточнил он именно отвесила я Сейчас промышленность во всех регионах развивается стремительно, и нужно успеть занять рынок. Очень много крестьян уже освоили простейшие специальности, но этого мало, так что дело будет развиваться, а рынок сбыта уже налажен. Это, конечно, всё интересно. Но есть ещё какая-нибудь важная, требующая немедленного разбирательства информация. спросил он. Вроде нет, немного подумав, ответила я. Самые главные вопросы я уже прояснила, больше мне было ничего не интересно. Тогда идём спать. У меня сегодня был сложный день, думается, лучше оставить всё остальное на потом. Завтра ещё раз предметно всё обговорим. Я и сама чувствовала, как слабость волнами накатывает, а теперь так и вообще накрыла с головой лучше и вправду отдохнуть. Я встала и пошла в комнату для слуг, в ту, что поменьше. — Стоять! — была я остановлена голосом сзади. — А куда это ты идешь? — Туда. я показала на дверной проём, ещё не успев сообразить, о чём речь пойдёт. "Это комната для слуг? Нет. Эта комната будет моя. А твоя та", показал он на большую комнату, которая, как я знаю, была обставлена гораздо лучше и имела внутри большую кровать, шкаф и отдельный туалет с душем. К тому же можно было закрыть электронные жалюзи и спать днем. Встроенный кондиционер должен был поддерживать необходимую температуру внутри для любого человека. И это только то, что я знаю. — Но иди! — прервал он меня. Там есть отдельный душ и туалет, к тому же, если ты мне будешь нужна, я просто вызову тебя по громкой связи. А я привык уже на футоне. Если что, общаемся с записками, оставляя их на столе. — Доброй ночи! — сказал он мне, и, зайдя в комнату, закрыл за собой дверь. — Вот это да! — сказала я, и поспешила в свою комнату, пока он не... передумал